Потом царь Маруф кликнул своих приближенных, и они поспешно пришли к нему, и тогда он рассказал им о том, что сделала его жена Фатима, ведьма, и приказал им взять ее и положить в какое-нибудь место до утра, и они сделали так, как он им приказал. А потом Маруф поручил ее нескольким слугам, и они обмыли ее и завернули в саван, и ей сделали могилу и похоронили ее и прибытие из Мисра привело ее прямо в могилу. От Аллаха дар того, кто сказал, «Прошли мы предназначенный нам путь, с которого нам не дано свернуть, и суждено закончить путь земной тебе в могиле той, а не иной». А как прекрасны слова поэта, сказавшего, «Не знаю, что по смерти получу, и что со мной в могиле приключится». Найду ли добро, которого хочу, или зло, что отыскать меня стремится?» И затем царь Маруф послал отыскать того человека, пахаря, у которого он был гостем, когда убежал. И когда пахарь явился, он сделал его визирем правой стороны и своим советником. И он узнал, что у пахаря есть дочь, редкостно красивая и прекрасная, благородная по качествам, почтенного происхождения и высокого рода, и женился на ней, а через некоторое время он женил своего сына, и они прожили некий срок в приятнейшей жизни, и время их было безоблачно, и приятны были им радости, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, опустошающая населенные дома и делающая сиротами сыновей и дочерей.